Еще один удар. Сильнее. Непокорная дробь жизни. Фоновый ритм ожидавшей мелодии. Есть! И опять, и опять, и опять. Он жив. Его губы изогнулись. Подбитый глаз дернулся, словно яйцо, из которого вот-вот вылупится птенец. Один открылся, потом другой. На земле важны глаза. Вы можете увидеть человека, его личность, увидев глаза. Я видел его